Прежде обед сотворил луконосцу рекийскому фебу, агнцев ему, первородных, принять знаменитую жертву, в дом, возвратясь в священные зелья и стены. Так говоря, безрассудного сердца Афина подвигла. Лук обнажил он лоснистый, рога быстроскачущей серны, дикой, которую некогда сам он под перси уметил,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 Стрелец, натянувший искусно изладил, к долу склонив. И щитами его заградила дружина в страхе. До да слуги Арея в него не ударят охейцы, прежде чем будет пронзен Минелай воевода Ахея. Пандар же крышу колчанную поднял и выволок стрелу, новую стрелу, крылатую черных страданий источник. Скоро к тугой тетеве приспособил он горькую стрелу, и обед, сотворя луконосу ликийскому фебу, агнцев ему первородных принести знаменитую жертву в отческий дом, возвратяся в священные зельи и стены. Разом повлек он и уши стрелы и воловую жилу. Жилу привлек до сосца и до лука железо пернатой. И едва круговидный огромный свой лук изогнул он, рог заскрипел, тетива загудела И прянула стрелка остроконечная, Жадная в сонмы влететь сопротивных.